С ужином Этели закончила через час. Проверив напоследок рукой температуру бутылочки саке, она уставила чашками и блюдами с едой легкий поднос и понесла ужин в комнату. Их дом, который Исороку построил на ту долю общественной благодарности, которую заработал как консультант-поисковик сети, был небольшим, всего четыре комнаты, если считать с кухней, и располагался на самой окраине поселения. Так что до комнаты Исороку она добралась быстро. Расставив все на низком, как он любил столики, Итали тихонько присела и принялась ждать, когда Исороку наконец отвлечется и заметит, что она уже приготовила ему поесть. Впрочем, она знала, что ждать придется недолго. Он всегда замечал, когда она что-то делала для него и всякий раз находил такие слова благодарности, что ей хотелось сделать это снова и снова. — Спасибо, дорогая! — проникновенно поблагодарил Исороку, отрываясь от окна и разворачиваясь к столу. Ты всегда так обо мне заботишься, мне даже немного неудобно. Это же совершенно не в ваших традициях. Италли улыбнулась. Мне просто нравится. Что? удивился он, разламывая палочки и пододвигая к себе блюдо. Все, заботиться о тебе, видеть тебя, жить с тобой, да и просто всегда знать, что ты где-то рядом. И Сорока улыбнулся. Да, понимаю. Для меня тоже очень важно, что ты всегда где-то рядом. «Нет!» — Ители, улыбнувшись, мотнула головой. Ямамото удивленно воззрился на нее, а потом осторожно, но слегка сердито уточнил. «Что значит нет? Он, конечно, вежливый человек, но никогда не опускался до прямой лжи». Ители смущенно покраснела. «Прости, я не совсем правильно выразилась. Тебе, конечно, важно, что я всегда где-то рядом, но...» «Просто я поняла, что мне без тебя будет плохо. Очень-очень плохо. А вот ты, ты сможешь обойтись без меня. Да, вероятно, тебе будет грустно, и ты тоже будешь немного страдать, но ты не отстранишься. Тебе будет просто некогда». Ямамото, в этот момент как раз закидывавший в рот кусок карпа, замер и, отложив палочки, погладил Ители по щеке. «Прости», — тихо произнес он, — «я такой». Смысл моей жизни в долге, и я живу, чтобы исполнить его, так как я его вижу. Все остальное в моей жизни подчинено ему. Там, где я родился и вырос, именно такой представляется жизнь для того, кто желает называться мужчиной, и я считаю, что это правильно. «Я знаю», — вздохнула Этели, — «ты очень отличаешься от всех остальных, ну, за исключением тех троих твоих друзей. Вы выросли в одном поселении». «Можно сказать и так», — улыбнулся мамота. «Вот я и говорю», — улыбнулась в ответ Ители. «Но знаешь, я думаю, что именно поэтому я так к тебе и привязалась. Ну, потому что ты такой другой. И еще...» Она замолчала, собираясь с духом, а затем выпалила то, что уже давно, чуть ли не полгода вынашивала в себе. «Я хочу родить от тебя ребенка. Вот!» И зажмурилась, ожидая его реакции. А ребенок у киольцев считался обузой, препятствием для насыщенной и приятной жизни, а то и просто вызовом общественной морали. Нет, официально провозглашалось, что каждая киолка должна родить хотя бы одного ребенка раз в сто лет. Ходили слухи, что тем, кто не исполнил этого, даже могут отказать в уходе к богам, если, конечно, у них возникнет желание прервать свою жизнь. Но все подруги Ители откладывали эту обязанность на «когда-нибудь потом», когда они устанут от легкой и веселой жизни и решат немного передохнуть в стороне от людей, ну и чтобы не терять времени зря, быстренько родят и скинут младенца в систему общественного воспитания, потому что возиться с ним — фи, это же так муторно. Да что там, подруги, сама Ители еще недавно считала точно так же. И лишь встретившись с Исороку, она вдруг почувствовала, что хочет его не просто как партнера, но и как отца для своего ребенка. Она хочет, чтобы у нее появился кто-то, кто будет частью ее и в ком при этом будет частичка Исороку. И это ее желание оказалось таким сильным и столь неожиданным, что Этели сама испугалась его и довольно долго с ним боролась, а затем также долго выбирала момент, чтобы сказать об этом Исороку, да выбиралась. Это прекрасно. Жаркий шепот Исороку прозвучал совсем близко. Она почувствовала, что его губы осторожно целуют ее прикрытые веки и, вскинув руки, обняла его. Молча. Потому что просто задохнулась от любви к этому необычному мужчине. На следующий день в их доме появились гости. И Телли после бурно проведенной ночи проснулась довольно поздно, да еще и позволила себе понежиться в постели, так что, когда она, окунувшись в купальню, наконец добежала до комнаты, в которой стояло окно Ямамото, оснащенное расширенным терминалом управления. Там уже сидели трое друзей ее любимого. И Телли подходила к двери, когда услышала голоса. «Думаю, лучше выбрать вторую модель. Да, паразитное излучение батареи заметно выше, зато мощность и дальнобойность отличные», — горячо говорил кто-то. «Я думаю, ты не прав, Отто», — тут же возразил другой голос. «Третий вариант не намного хуже», — Зато его паразитное излучение практически не повышает суммарный коэффициент обнаружения полноэкипированного бойца. А что касается боевых свойств, то у второй модели они как бы и не избыточны. «Но на кой индивидуальному оружию диверсанта?» Этели улыбнулась. «Ну вот, собрались мужики и спорят о чем-то своем непонятном. Причем, наверное, сидят уже давно, а и сороку их встретил максимум чаем». Да и то, если не начали спорить прямо с порога. Она тихонько повернулась и побежала на кухню. Надо приготовить мужикам что-нибудь поосновательней. Когда Этели вошла в комнату, держа в руках поднос, на котором, кроме нескольких тарелок, высилось блюдо с кусками жареного морского окуня, все четверо на мгновение замерли, а затем из трех глоток вырвался восторженный рев. «Вот эта женщина!» восхищённо заявил сидевший слева от Ямамото коренастый парень, которого, как знала Ители, все почему-то называли забавным именем Банк. «Нет, адмирал, поделитесь опытом, как это вам удалось отхватить такую? Мне как-то всё попадается просто суч... Ну, просто любительницы того самого. А чтобы мужика покормить, так у них нигде не звякнет». «А зачем тебя кормить?» — удивилась Ители. «Ты что, не умеешь пользоваться кубом?» «Да так-то оно так! Но ты-то ж адмирала кормишь!» И Телли нахмурилась. «Это другое. А насчет тебя я так скажу. С какой-то стати ты хочешь, чтобы женщина делала то, что ты можешь сделать сам? Ты что, считаешь себя выше ее?» Банк удивленно лупанул глазами. «Опа! Да ты это! Как ее? Суфражистка!» Как говаривал мой папаша. Но потом покосился на адмирала, на блюдо с рыбой и задумчиво покачал головой. — Да, черт вас, женщина, разберет. Ямамото же загадочно улыбнулся и, протянув руку, взял пальцы Ители в свои. — Спасибо, родная, — тихо произнес он. — И я сделал так, что сегодня вечером мы сможем посмотреть постановку пламенной. Мы все. Впятером. А я и не сомневалась, — улыбнулась Ители, и, наклонившись к Исороку, поцеловала его в щеку, после чего покинула комнату. Когда за ней затворилась дверь, адмирал повернулся к остальным. «Ладно, ваше мнение по поводу разработанных нами с бинолем образцов вооружения я выслушал. Теперь что касается нового набора, как обстоят дела с этим?» Ответил русский. «Пока в списке 173 кандидата, то есть имеется небольшой запас, но...» Старший лейтенант вздохнул. Я совершенно не представляю, из кого будем отбирать третий поток. Надежда на остров совершенно не оправдалась. Там удалось отобрать только человек десять. Остальные сидят, как сычи, в своих гнездах. Их оттуда никаким колом не выковырнуть. Ни о чем даже слышать не желают. Ола, киола, их совершенно не интересуют. Адмирал задумчиво качнул головой. «Да, это проблема. Причем не только и даже не столько наша». Это проблема всего их общества. Они так яростно выкорчевывали насилие из своего образа жизни, что вместе с водой выплеснули и ребенка. То есть вместе с насилием выплеснули и силу, и пытливость, и умение не соглашаться с установленными границами и оспаривать авторитеты. По существу, приняв принципы белого эронеля, они остановили всякое развитие. «По той информации, которую мне удалось собрать», С момента овладения энергиями Тиоэля, что по времени почти совпадает с воцарением в их общественной жизни принципов Иронеля, на Оле и Киоле не было сделано ни одного значимого научного открытия. И, как мне кажется, причина здесь именно в этом. Майор нетерпеливо дернул щекой, на который теперь снова красовался шрам. Он восстановил его сразу же, как понял, что сделать это достаточно просто. Нужно лишь найти более-менее приличного мастера по внешнему облику, и внятно объяснить ему, что ты хочешь. Впрочем, заняться этим вплотную Отто смог только недавно, когда они вернулись с острова. Это, конечно, неприятно, но нас, адмирал, сейчас волнуют не глобальные проблемы развития цивилизации Кеолы, а то, откуда нам взять новых солдат. Если год назад я считал, что столь малое число кандидатов связано с плохим отбором, ну и слишком малым количеством людей, которым мы можем его поручить, то теперь, ознакомившись с этими вашими Образами я уже так не считаю. Ямамото вежливо наклонил голову. Образы были его детищем. Серьезно озаботившись проблемой эффективности отбора, он детально разобрался с системой консультантов в сети. Существенная часть консультантов были живыми людьми. Но, к сожалению, подавляющее число деятельных разумных между ничего не деланием за минимум общественной благодарности и хоть каким-то трудом за более весомое вознаграждение выбирали ничего не делания. И адмирал считал, что это тоже результат полного подавления любого намека на способность к насилию. Впрочем, энергии Тиоэля позволяли содержать и обеспечивать практически любое количество бездельников, так что даже саму идею общественной благодарности Ямамото был склонен расценивать как некий социальный проект, призванный побудить хоть какую-то часть киоэльцев заниматься хоть чем-то полезным, пусть и для них самих. Проект начисто провалившийся, ибо более 90% населения Киолы предпочитали есть, спать, трахаться и пялиться в голые краны и более ничего не делать. Даже потеря не смогла вывести деятельных разумных этой цивилизации из их овощеподобного состояния. «Нет, почесать языки ринулись многие, но вот чего-то большего не произошло». Да что там говорить, если в творческих конкурсах, через которые осуществлялся отбор в число избранных, приняли участие всего лишь около 5 миллионов человек. Одна тысячная доля населения планеты. Остальные предпочитали таращиться в голоэкраны на то, как проходили эти конкурсы. Так вот, чтобы возместить нехватку реальных консультантов, в сеть были запущены образы таковых. На основе длительного скрупулезного анализа работы нескольких тысяч наиболее успешных консультантов, были созданы специальные программы отслеживания критериев, которыми эти консультанты руководствовались при осуществлении поиска. Затем были разработаны визуализационные программы, призванные имитировать работу живых людей, и каждый из них соответствовали определенные виртуальные куклы, чьей задачей было взаимодействовать с реальными пользователями. Так что теперь большинство тех личностей, которые видел деятельный разумный, когда запрашивал консультацию в сети, являлись всего лишь компьютерной программой. Впрочем, эффективность работы таких виртуальных консультантов была довольно высока. И адмирал прошел тем же путем, взяв в качестве личностей для собственных консультантов, которые должны были осуществлять первичный отбор кандидатов образы всех четверых землян. Так что пока трое из них немец, русский и американец, гоняли на острове два десятка отобранных кеольцев первого потока, их виртуальные образы тщательно просеивали миллионы личных страниц, выискивая среди жителей Кеолы тех, кто смог бы хоть когда-нибудь встать вровень с землянами в их будущем противостоянии с захватчиками Олы. Ну или хотя бы не слишком отстать от них и при этом не съехать с катушек в процессе обучения».